Глава третья Спектакль в зоне действия соседнего полка начался с огня соркопяток. Батарея, выведенная напрямую на водку, гавкнула пару раз, и артиллеристы стали спешно оттягивать орудия обратно в лес. Разведывательный взвод, усиленный двумя стрелковыми отделениями, учинил оглушительную пальбу. Бойцы тихой сапой подобрались к вражеским позициям и осыпали их свинцом. Укрытий в поле хватало, подразделения рассредоточились, включились ручные пулеметы Дегтярева. Немцы быстро пришли в себя от такой наглости, открыли ответный огонь. В ночное небо взмыли осветительные ракеты. Озарилось поле, усеянное воронками, вырванными кустами и сгоревшей техникой. Красноармейцы дальше не пошли залегли в воронки. Из леса на советской стороне ударила минометная батарея. Мины рвались с оглушительным треском, вражеские позиции заволокло дымом. Немцы палили на обум, злобно перекликались. У них создалось впечатление, что советские войска готовятся к штурму. Рации у фрицев раскалились. Они спешно оттягивали с юга несколько взводов. Солдаты бежали по ходам сообщений, гремя амуниции, кляли проклятых русских, которым вечно не спится». Напор огня усилился, снова заговорила минометная батарея. Несколько человек просочились через заброшенные позиции, проползли небольшое открытое пространство и растворились в глухом ельнике. Свистопляска на севере стала стихать, но небо там по-прежнему озарялось вспышками. Разведчики по одному выбирались из оврага, бежали, пригнувшись под защиту деревьев. Прошлогодняя листва шуршала под их ногами, сиплое дыхание рвалось наружу. Шубин пересчитывал своих подчиненных по головам. Подбежали Глинский и Никита Костромин, сели рядом на корточки, вытянули шеи. Привалился к дереву лосоватое и жилистый Валентин Ситников из далекого Забайкалья, вечно бледный, с какими-то водянистыми глазами. Язвительный довольно угрюмый мужик с тамбовщины Клим Шемякин, невысокий и коренастый, ворвался в лес, отбежал метров на 10 и где-то там затих. Представление, заказанное полковником Куприным, сработало. Немцы, напуганные грохотом, сконцентрировали внимание на месте демонстрации прорыва. Группе хватило несколько минут, чтобы проскочить сквозь их порядки на самом тонком участке. С советской стороны уже никто не стрелял, но вел прицельный огонь немецкий пулеметчик, выискивал легкие мишени среди отступающих красноармейцев. Перебежал Ленька Пастухов. Завадский пристроился рядом с командиром, стащил капюшон с спотевшей головы, отдышался и проговорил. — Пробились, товарищ старший лейтенант. Вот только много ребят фриц положили. Представляете, они жизнь отдали лишь за то, чтобы мы без копоти и пыли к немцам просочились. Остальные удрученно молчали. Солдатская жизнь на этой войне ничего не стоила. Восток Ленинградской области было обильно палить солдатской кровью. Потери роли не играли. Страна большая, бабы еще нарожают. имело значение лишь территория, отбитая у врага. Мысль о том, что каждая жизнь является наивысшей ценностью, головы наших военачальников не посещала. Прыжками несся красноармеец Бердыш, парень с Южного Урала, мастер побегу на длинной дистанции. Именно это обстоятельство и заставило Шубина взять его к себе. Сон у Максима Бердыша был крепкий и здоровый. Три недели назад командир полка послал его с переднего края в штаб с важной бумагой. Дистанция была впечатляющей. На каком-то этапе трассы Максим решил передохнуть, пристроился под деревом. Сон свалился на него, как снег на голову. Он проспал все на свете. Когда разведчик, потрясенный, весь исполненный, покаяния нарисовался в штабе, эти важные бумаги уже никого не интересовали. Ничего ужасного не произошло, ситуация не вылилась в катастрофу, но Бердыш был арестован. В подобных случаях особый отдел не рассусоливал. Дабы другим неповадно было, парень получил высшую меру. Однако встать к стенке он не успел. Анекдотическая ситуация не превратилась в трагическую. Шубин оказался рядом, вытащил парня. Собист был невредным, просто действовал согласно инструкциям, да еще и кое-чем был обязан Шубину. «Ладно, забирай этого скорохода», — заявил он. «Будем считать, что штаб полка взял его на поруки. Но будь осторожен, парень спит так, что пушкой не разбудишь. А я, извини, должен сообщить по инстанции». «Сообщить особист не успел. Погиб под взрыва мина через час». Незадачливый гонец был уже в расположении разведзвода, где товарищи встретили его дружным гоготом. Последним подтянулся Юрий Малинович, тоже молодой, родом из Белоруссии, но жил в Подмосковье. Перед войной он провалил экзамен в Подольское пехотное училище, но с мыслью построить военную карьеру не расстался. Парень был физически развит, быстр, хотя и несколько угловат. «Все, товарищ лейтенант, расчет закончен», — сказал он, упав в траву. «Надо грести отсюда, Во враге уже немцы шевелятся». «Кажется, они сообразили, что эта пальба была не просто потихой». «Все за мной», — скомандовал Шубин. «Держимся кучно, остановка только по приказу». «Чем дальше в лес, тем меньше немцев. Это правило пока работало». Разведчики перебирались через завалы Борелома, вертели головами, как сычи. Где-то в стороне, надрывно, на какой-то истеричной ноте работал дизельный генератор. Гул человеческих голосов превращался в монотонный фон. Лес оборвался. Вместе с ним исчезли и посторонние звуки. Впереди простиралось поле, перемежаемое перелесками. Луна озаряла местность дряблым желтоватым светом. — А тут точно нет мин? — с опаской спросил Малинович. — С чего бы? — сказал Завадский. — Мы находимся в тылу врага, разве что старое попадется. — И ногу оторвет, — добавил Пастухов. — Может, обойдем, товарищ старший лейтенант? Береженого, как говорится... Закон подлости на войне работал, как никакие другие. Будешь обходить часами, потом выяснится, что никаких мин не было. Пойдешь прямо — рванет под ногами. Но фланговыми маневрами увлекаться не стоило. Глеб представлял себе, как добраться до утиного брода. Он разглядывал в бинокль дальнюю опушку, фиксировал взгляд на перелесках. В одном из них находились люди. Они не особо сохраняли режим светомаскировки. Там вспыхнул фонарь, завелась, мигнув в фарме машина. Противник находился везде. Часть его сил была сосредоточена невдалеке от мясного бора. Ему требовались считанные минуты, чтобы, используя вездеходы, оказаться на месте. С техническим оснащением у немцев проблем не было. В отличие от советских войск, они брали не числом. Разведчикам пришлось податься в обход. Через триста метров Глеб снова припал к биноклю. В данном квадрате заслоны скопления живой силы врага отсутствовали. Рисковать Шубин не мог, снарядил в дорогу четверых. Через 10 минут, убедившись в том, что все тихо за ними, двинулись остальные бойцы. Часть пути они шли ложбинами, ползли на открытых участках. Шубин спешил, стремился до двух часов ночи дойти до утиного брода. Группа в темпе двигалась через сосняк, хрустел валежник под ногами. Шубин поторапливал своих людей. «Мол, не спать, шире шаг, почему отстали? Вы что там, хворост собираете?» В общей сложности они прошли не больше полутора километров, уперлись в речушку с обрывистыми берегами, залегли за глиняным валом. Подошло кудлатое облако, закрыло луну. Вода журчала на перекатах, матово отсвечивала. Ширина речушки составляла метров тридцать, но она, похоже, была полноводной, и глубина ее могла оказаться внушительной. Из полумрака вырастал противоположный берег. Космы травы свисали с обрыва, ворошился кустарник. Дальше лес. С дальнего берега доносились голоса, смеялись мужчины. Язык, на котором они общались, был, увы, не русский К обрыву немного в стороне выходила проселочная дорога. В лучшие времена берега связывал мостик, но сейчас конструкции громоздились в воде, уцелела лишь центральная опора. Видимо, советские солдаты подорвали его, когда выходили из окружения. Оккупанты восстанавливать мост не стали, в этом отсутствовала необходимость. Для переправы они использовали весельные лодки, которые грудились на дальнем берегу. Там белела полоска на молного пляжа. — "Говоришь, старший лейтенант, обходись надо, — прошептал Шемякин. — Посмотрите, что там творится. Решение не вызревало. Шубин всматривался в противоположный берег. Согласно подсказкам из памяти, утиный брод был левее, за рекой. Дистанция составляла метров восемьсот или километр. Куприн уверял, что мостик цел, значит, ошибся. Берег, на котором находились разведчики, был чист от оккупантов. Но на другом их наблюдался явный переизбыток. Горели костры, сновали смазанные фигуры. Возле лодок кто-то выбрался из воды, отфыркался, полез наверх. Немцы встретили товарища шуточками. Они отдыхали у воды в часы досуга. Время для отбоя еще не наступило. — Что делать будем с этими фрицами, товарищ старший лейтенант? — прошептала Ленька пастухов. — Уж больно много их. — Водой больем, — деловито предложил Ситников. — Ну хрена? — не понял Шемякин. — Так сегодня ночь на Ивана Купалу, — объяснил боец. То ли языческий, то ли христианский праздник, не помню. обливается все короче. А еще через костер прыгают. середину лета вроде отмечают. Кто-то хрюкнул, не удержал смешинку во рту, за что получил локтем от товарища. — Товарищ старший лейтенант, а спать мы сегодня будем? — спросил Костромин. — Завтра будем, — буркнул Глеб. — Так, закрыли рты, не злите меня. Немцы непринужденно проводили время. Кто-то из них купался, сбросив обмундирование и нательное белье. Нарастал мотоциклетный треск. По проселочной дороге на обрыв выехали два БМВ, стали выписывать круги, потом остановились. Посыпались окрики, купальщики быстро выбирались из воды. Там явно что-то намечалось. За кустами нарастал многоголосый гул, покачивались головы. Немецкие слова перемежались с русскими, большей частью матерными. Глеб напрягся, холодок пополз по костяшкам позвонка. За кустами мелькали огоньки фонарей, подходили люди. Кто-то закричал на высокой ноте, разразились гневные выкрики. Ударил автомат, застонал человек. Хлопнул пистолетный выстрел, и стон оборвался. Снова шумел народ, сыпались звуки ударов. Автоматчики выгнали к обрыву кучку людей, человек 15, окружили их. Работали фонари. Различались по спины, и спины оборванной гимнастерки советского покроя. Это были наши военнопленные. Фашисты прикладами гнали их к обрыву. Они замирали на краю, смотрели вниз. — Сволочи, что вы творите? — прохрипел кто-то. — кто -то. Будьте вы прокляты, скоты! Остальные слова в этой пламенной тираде никак не относились к цензурным. Один из пленных вдруг прыгнул с обрыва, погрузился в воду, всплыл, начал судорожно кашлять. Сил в руках осталось немного, но он греб и тяжело с надрывом дышал. Орали солдаты, наставив автоматы на пленных, трое подбежали к обрыву. Двое из них открыли огонь по пловцу, а третий для удобства своих товарищей светил фонарем. Пули прошили незадачливого беглеца, он дернулся, погрузился в воду. Через мгновение мертвое тело вынырнуло и неторопливо поплыло по течению. — что ж, лейтенант, разрешите открыть огонь, — взволнованно прошептал Бердыш. — Вот же они рядом, положим половину и свалим к чертовой матери. На этом берегу нас не возьмут, уйдем, а наши успеют разбежаться, хоть кто-то выживет. Это противоречило инструкциям, было безграмотно, непрофессионально. Глеб не мог смотреть на это избиение, но скомандовать не успел. Пулеметчик, сидевший в люльке мотоцикла, не стал дожидаться, пока созреет автоматчики, и окатил пленных, стоявших на обрыве, трескучей очередью. Он смеялся и давил на спусковой крючок. Пули сбрасывали несчастных в воду. Возможно, кто-то прыгнул сам, ведь дурной пример заразителен. Один шанс из миллиона лучше, чем вообще ничего». Кто-то бросился бежать вдоль обрыва, но охнул, повалился вниз, зацепился гимнастеркой за голый куст и повис на нем. Ругался унтер-офицер, что за вмешательство в дела расстрельной команды, но возмущался он не очень убедительно. Несколько человек подбежали к обрыву, стали стрелять по всплывающим телам. Шубин не решился отдать команду. Какой теперь смысл? отомстить за ребята погубить дело у этих вояк должна быть рация они поставят на уши весь район требовалось сохранять хладнокровие плевать что думают остальные никто не открыл огонь бойцы ждали команды идиотов здесь не было все понимали чем чреват срыв но все равно противно было на душе люди отворачивались сползали с косогора да ладно командир чего дурить то — проворчал Завадский. — Их больше. Подают они нас, только выдадим себя. — Мы ничего не можем сделать, товарищи. Зарубите себе на носу, — твердо сказал Шубин. — Проявим мягкотелость, двинем горой за справедливость и рискуем запороть дело. У нас своя работа, всем не поможем. Слушай мою команду. Воспользоваться переправой невозможно, она подорвана. Уходим влево. «Немцы не могут занимать весь берег. Будем переправляться там, где их нет». Группа растянулась вдоль берега, шла по дну канавы. За спиной опять раздавались крики. Прогремел нестроенный залп. Видимо, немцы расстреляли вторую группу пленных. Метров через триста начались заросли вника. Соваться в них было бессмысленно, только привлекать внимание. Глеб выполз на обрыв, стал осматриваться. Берега были сильно изрезаны, обрывы чередовались с впадинами. Светлели полоски пляжей. Напротив громоздились глиняные уступы. Немцев здесь не было. Все они остались за излученной. «Четверо, вниз!» — скомандовал Шубин. «Раздеваемся. Одежду в вещь-мешки, автоматы над головой. Проплыть надо немного, только середину. Дальше будет мелко». «Пятеро остаются здесь, в случае опасности прикрывают». Он отправился в первой партии. Люди спустились с обрыва по крутой тропе, быстро разоблачились, утрамбовали в вещи, мешки, обмундирование и амуницию. Автоматы и мешки им пришлось держать одной рукой. Течение было не сильное, но все равно сносило. Бердыш оступился и ойкнул. Ворчал Юрка Малинович». Мол, уж лучше марафон пробежать, чем вот так в полную неизвестность в омут головой. Вода была прохладной. Дно реки ушло из-под ног Шубина. Он греб одной рукой и хватал воздух. Ему не хватало кислорода, груз в бок Несколько раз он глотал воду испытывал приступы паники. За бойцами уже не следил, пытался справиться с собой. Глеб сначала не понял, во что уткнулся. «Рыба, что ли?» Объект был крупный, мягкий, податливый. Желание разжать руку было нестерпимым. Всплыл труп с перекошенным лицом. В полумраке скалились зубы. Шубин шарахнулся от него, как от холера. Отплыл в сторону, наглотался воды и тут же столкнулся еще с одним. Это был молодой парень в рваной гимнастерке. Волосы слиплись, в распахнутый рот наливалась вода. Расстрелянные красноармейцы плыли по течению. Дорожки живых и мертвых в этот час пересеклись. Сзади кто-то сдавленно вскрикнул. Да уж, неприятная встреча. Шубин подался вперед, стал яростно грести. У него стали возникать серьезные проблемы с дыханием, но тут он почувствовал ногой дно. Потрясенные пловцы выбирались на берег, бежали под обрыв, матерясь сквозь зубы, развязывали мешки. Немцы в эти края еще не забрались. Глеб замахал рукой, сигнализируя товарищам, находящимся на другом берегу. По реке все еще плыли тела. Смотрели в небо незрящими глазами. До утиного брода осталось не больше километра. Карту в землянке у комполка Шубин помнил. От моста на юго-запад, по гипотенузе, хоть тресни других населенных пунктов в округе не было. Когда за опушкой обозначилась деревня, у старшего лейтенанта не возникло никаких сомнений в том, что она-то ему и нужна. Крохотный населенный пункт лежал в низине, окруженный хвойным лесом. Невзрачные избы прятались под сенью яблони-рябин. Из ночного мрака проявился кривобокий плетень, заросший бурьяном. Улица, как таковая, в поселке отсутствовала. Дома стояли в хаотичном порядке, к каждому участку вела своя тропа. Огороды обрамляли кусты малины и смородины. Справа возвышалась силостная башня, до середины кирпичная, выше сбитая из почерневших досок. Проявилось строение, ближайшее к башне. Его маскировали деревья, но в полумраке выделялись светлые наличники. Бойцы шли по опушке, держась кустарника. Башня выросла, превратилась в уродливое исчербатое сооружение. Этим образцом сельского зодчества люди давно не пользовались. Дверь была выломана, под фундаментом валялись битые кирпичи. Разведчики двигались подвое, короткими бросками. Они ныряли в траву, поднимали головы, слушали. «Деревня спала, если в ней имелось кому спать». В лесу покрикивал неспящий филин, в разбросанной соломе стрекотал кузнечик. Стоило Глебу замереть, настроиться на эту тишину, и по плечам его поползли мурашки. Облака закрыли луну и звезды, ночь была безветренной природа погружалась в какой-то ленивый анабиоз. — Немцев нет, товарищ старший лейтенант, — прошептал Клим Шемякин. — Ни машин, ни мотоциклов, ни даже повозок. Но вставать в полный рост старшему лейтенанту не хотелось. Кошки скребли на душе. Легкий ветерок все же присутствовал. Пригнал сладковатый запах. Слабый, мимолетный, но этого хватило, чтобы горло сжалось. Удивляться не стоило. Весь район представлял собой бесконечное кладбище под открытым небом. Пошли парни. Группа переместилась за силостную башню. Запах гнили усилился. Заваски чуть не сверзился в яму забитую протухшей травой и душевно высказался по этому поводу. Разведчики просочились через кустарник, рассредоточились вдоль продолговатого сарая. заходить в него им решительно не хотелось. Ограда практически отсутствовала возник двор заваленный каким-то хламом слева грядки справа вдоль уцелевших секций забора понуры садовые деревья. Обозначилось крыльцо, пара окон, задернутых изнутри занавесками. В избе горела свеча. Малинович по команде Шубина подполз ближе, перебежал за остров телеги с вывернутыми оглоблями, затем рискнул приблизиться к крыльцу, присел на корточки. Фигура бойца сливалась с темнотой. Он шевельнулся, прогулялся за угол, потом вернулся, припустил обратно и доложил. «Есть там люди, товарищ старший лейтенант». «Мужики, двое или трое, черт их знает. Ждут чего-то. Тихо бухтят между собой, не поймешь о чем». На той стороне окно открыто, окурок из него вылетел. «Нас они ждут», — проворчал Шемякин. «Немцы нагрянут, эти ребята через заднее окно эвакуируются и во враг шмыгнут. Только фрицы вряд ли появятся. Ночь на дворе. Да и выгребли они уже все из местных сусеков». На другом конце деревни загавкала собака, сон плохой увидела, но быстро охрипла и замолкла. Вроде все в порядке, в избушке партизаны товарища Антонова ждут гостей. Или что-то не так? Хоть тресней не могу понять, — подумал Глеб. — Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — подал голос Шемякин. — Наши это, партизаны. Разрешите, мы с заводским сходим, удостоверимся. — Пароль и отзыв помним. Хозяин дома — Сурков Михаил Евграфович. — Давайте, — сказал Шубин, — а мы, если что, подстрахуем. Двое, пригнувшись, побежали через двор. Мелкнула кошка, материализовалась из темноты и юркнула в щель под штакетником. Завадский споткнулся, вшикнул на ни в чем не повинное животное. Ничто не менялось в окружающем пространстве. Боец поднялся на крыльцо, постучал в рассохшуюся дверь. Шемякин остался во дворе, скинул с плеча автомат и с подлоби озирался. Долго ждать не пришлось. За дверью прозвучал настороженный голос. Последовал обмен какими-то репликами, дверь со скрипом открылась. Человек держал в руке зажженную свечу. Отблески пламени прыгали по серому лицу. Мужик в жилетке и ватных штанах отступил в темноту. Заваски вошел внутрь, позвал Шемякина. Боец поднялся на крыльцо, тоже растворился в доме. Донеслись радостные возгласы. ну наконец конец-то! Да, моя товарища Антонова!» Захлопнулась входная дверь. «Слава богу!» Бердыш облегченно вздохнул. «Добрались! Теперь не будем плутать в тумане!» Волосы прилипли к вспотевшему лбу Глеба. Затруднилось дыхание. Что-то шло не так. Шубин напрягся. «Зачем я отправила людей? Самому нужно было идти!» В сарае что-то заскрипело, там заржала лошадь. «Откуда она взялась в этой деревне? Здесь не должно быть никаких лошадей. Все, что не съели окруженцы, отняли бы немцы!» Никита Костромин встрепенулся, что-то буркнул на озадаченной ноте. В доме продолжался разговор. Вспыхнула вторая свеча. Внезапно кто-то объявился на углу, прижался к стене избушки... Чего-то выжидал. Перебежал еще один, встал рядом, высунул голову. В избе прогремел пистолетный выстрел, затем еще один. Пролаяла очередь из ППШ. Автомат захлебнулся. Затрещали МП-40. Огонь велся одновременно из нескольких стволов. Никита Костромин, лежавший рядом с командиром, ахнул и начал подниматься. Глеб схватил его за шкирку, прижал к земле. Грудь Шубина сдавил стальной обруч. «Значит, всем теперь суждено погибнуть, не выполнив задание?» «Не стрелять! Всем назад!» — прошепел он. На душе у него было мерзко, но иначе никак. Деревня в один момент наполнилась шумом. Где были раньше все эти люди? Несколько человек выскочили из-за угла, бросились к крыльцу, двое влетели в избу, остальные остались во дворе, рассредоточились. Пара бросилась за телегу. С соседнего участка бежали еще какие-то типы перекликались по-русски, обильно используя нецензурную лексику. На рукавах у них белели повязки. Полицаи! В доме громко переговаривались люди, брань сыпалась, как из рога изобилия. Зачем убили этих двоих? Жилыми надо было брать. А если их всего двое? Мамон, не гневись, они нас раскусили, за оружие схватились. Да только мы первыми начали. Шубин скрипел зубами, отполз к кустарнику и выдавил из себя команду. «Костромин, ты со мной! Остальные в лес, да не светится! Глинский за старшего! Если будет пальба не реагировать, выполнять задание!» Разведчики отползали к силостной башне. До леса от этой уродины было рукой подать. Глеб нырнул в ближайшую канаву, длинную, извилистую, тянувшуюся вдоль опушки. Костромин прыгнул за ним, бросился ловить пилотку, слетевшую с головы. Они забрались на Косогор, застыли. Перемещения разведчиков остались незамеченными. Вокруг избы царила суета. Командовал там внушительный субъект в немецком френче и полевом кепе. Из-под кителя выпирал живот, и погоняло мамон шло ему идеально. «Э, — смотри, деревня, здесь должен быть кто-то еще. — Груздев, почему людей не выставил по периметру? — К стенке хочешь за безответственное отношение к службе? лицаев было никак не меньше дюжины. Они бегали, как муравьи. Щелкал кнут, покрикивал возница. К задней стороне участка прибилась повозка, запряженная парой лошадей. С нее слетели еще несколько человек, стали разбегаться. Зажглись фонари. Словно светлячки явились по воздуху. Полицаи врывались на соседние участки, топтали грядки, хлопали двери. Кто-то бросил гранату, прогремел взрыв. Все завопили, захлопали выстрелы. Несколько человек сорвались с места, побежали участвовать в боевых действиях. Однако недоразумение разрешилось. — Что-то шмыгнуло в сарае, подумал, что человек, а оказалось кошка, — оправдывался полицай. Но гранату он уже извел, от сарая осталась кучка битых досок. — Вояки, кол вам в душу, ничего прилично сделать не можете, — разорялся Мамон. Операцию по отлову чужаков фашистские прислужники действительно провели плохо. Они устроили засаду в доме, разместили по соседству дополнительные силы, а подступы к деревне оставили без присмотра. Полицаи продолжали шарить по деревне. Несколько человек вторглись в сарай, стоявший позади двора. Проломили задние стены и в панике выбежали оттуда, пока потолок не свалился им на головы. Другие в это время обшарили кустарник и направились к силосной башне. «Эй, братва, давай без разрушений!» — выкрикнул кто-то. «Да нахрена нам эти старые развалюхи, Михей!» — проворчал его приятель. «Взорвать эту чертову деревню и бульдозером разровнять. Немцы большевиков добьют и новые деревни нам построят, большие и красивые. А коли нет, так мы и сами это можем». В башне полицай не задержались, продырявили пулями зловонный силос, потянулись обратно. Двое спустились в канаву, но Шубина с Никитой там уже не было. Они ползли по дно ложбины, перебрались за груду камней. Это было предусмотрительно. Лезть в кусты полицаем не хотелось. Наличие посторонних личностей они проверяли пулями. Человек восемь вошли в лес. Глеб затаил дыхание. Если парням не хватит выдержки, и они все же решат поквитаться за товарищей, то на задании можно будет ставить крест. Но сознательность победила. Бойцы ломали себя через колено. В каких-то ситуациях нужно терпеть. Полицаи вернулись, на пушку криками известили подельников о том, что в лесу никого нет, и побрели в деревню. Шубин скорчился за камнем, провожал глазами удаляющиеся спины. Шумно дышал Костромин, с ненавистью в вслед полицаем. — Стыдно, товарищ старший лейтенант! — боец сжал кулаки. Сидим тут, как трусливые крысы, спрятались в норку. — Не гунди! — огрызнулся Глеб. — Перетерпим. Будет на нашей улице праздник. Скоро уже. Он обернулся. Лез за спиной и сурово помалкивал. Кто-то привстал за деревом, высунул голову. Глеб тоже поднялся и махнул рукой. Назад ждать. Боец померцал несколько мгновений и убрался. Крики не смолкали, неслись со всех концов утиного брода. Разведчики перебрались к силостной башне, затем рискнули доползти до сарая, затаились. В задней стене дощатой постройки зияла дыра. Удивительно, что крыша не обвалилась. Трое мужиков слонялись по двору, курили, увлеченно беседовали. Из обрывков речи явствовало, что они не местные, прибыли из села Припятого, что на севере. Базируются внутри котла, в деревне Грызлова, где-то западнее. Глебу совершенно не хотелось внимать их трепу. Эти люди не были перегружены ценными сведениями. На задней стороне участка снова кто-то шумел, мелькали головы за оградой. Мамон их только двое было, сказал полицай, слегка заикаясь. Можем уезжать, нечего здесь больше делать. Самый умный, сопля, огрызнулся старший. Здесь я решаю, уезжать или нет. Ваше дело собечь тряпочку и сражаться за Великую Россию без жидов и комиссаров. Послышался треск двигателей, и через минуту во двор въехали два мотоцикла. Прибыли немцы, все в шлемах, в плотных непромокаемых плащах. В каждой коляске стоял МГ-34. Пулеметчики не поднимались, настороженно косили по сторонам. С головного мотоцикла слез офицер с автоматом, заброшенным за спину. К нему подбежал Мамон, начал что-то быстро и угодливо говорить. Офицер плохо понимал по-русски, прервал тираду, приказал говорить медленнее и понятнее. Мамон понизил голос, стал четко проговаривать слова. Глеб не понимал смысла их беседы, слишком далеко находился. Видимо, полицай докладывал обстановку. Офицер бросил что-то односложное, выражая недовольство. Мамон вытянулся по швам, сделал придурковатое лицо. Собеседников освещали фары ведомого мотоцикла. Офицер уселся на прежнее место, мотоцикла, развернулись и покатили на запад. Мамон расслабился, от души выругался. Головокружительный рост его карьеры явно откладывался. Он стал распинать своих подчиненных, полоскал их хвосты в гриву. Из его реплик следовало, что полиция останется в деревне по крайней мере до утра, пока сюда не прибудут немецкие солдаты. Но держать тут такую толпу смысла не было. Полицаи выгоняли из сарая в телеги, запряженные лошадьми, две повозки, нагруженные вооруженными людьми... Потянулись к выезду из деревни. Вскоре возгласы возницы, скрип колеса растворились в лесу. В доме Михаила Евграфовича Суркова остались несколько человек. Пересчитать их, к сожалению, не было возможности. Еще сколько-то полицаев ушли в соседнюю избу. На крыльце образовался силуэт часового. Он курил, выпуская колечки дыма. «Действуем, товарищ старший лейтенант», — спросил Костромин. — Сколько еще ждать? Я могу обойти, подобраться к нему из-за угла. А дальше... — Шубин поморщился. — Ты знаешь, сколько их в деревне? — Где-то семь-восемь. — Никита замелся. — А у меня ощущение, что больше... — не выступай, Никита. Христос терпел и нам велел. Часовой неторопливо спустился с крыльца, стал прохаживаться по двору, поддевал носком мелкие камешки и снова закурил. «Он совсем не следит за своим здоровьем», — глухо прошептал Костромин. «Разве можно столько курить, да еще и на посту?» Глебу пришлось слегка двинуть его локтем. Часовой продолжал бездарно тратить время, отведенное свыше на его жизнь. Это был рослый тип лет тридцати, без усы, в кепе, лихо заломленном на затылок. Шубин потянулся к Никите и стал что-то шептать ему на ухо. Боец застыл, потом согласно закивал и пополз к дыре зиявшей в задней стене сарая. Полицаю надоело болтаться по двору. Он подтянул штаны, поправил ремень карабина, сползающий с плеча, и собрался убраться за угол. Но тихий, какой-то странный звук привлек его внимание. Этот тип застыл, повернул ухо по ветру. Звук ему не почудился. Кто-то тихо стонал. В этом не было ничего угрожающего, и все же полицай стряхнул с плеча карабина и начал вертеться. Звук проистекал из сарая. Парень помялся, напряг мозговые извилины. Поступил он логично, извести товарищей, и разведчикам пришлось бы спешно делать ноги. Ну Но а этот фрукт был не из тех. Плавно, переступая с пятки на носок, он двинулся к сараю, подошел к проему, в котором болталась дверь на одной петле, и снова задумался о том, правильно ли поступает. Нет, глупость победила. Полицай включил фонарь, переступил через порог, стал осматриваться, сделал шаг и глухо охнул. Рухнуло тело, началась возня. Никита заткнул ему рот и несколько раз врезал кулаком в лицо. Парень пару раз взбрыкнул и затих. Шубин подполз к дыре, перебрался внутрь, стараясь ничего не касаться. Крыша держалась на соплях. Никита сидел над распростертым телом и приводил в порядок дыхательную систему. Этот упырь все-таки схватил его за горло. — Он живой? — уточнил Шубин. — Обидно, товарищ старший лейтенант, — заявил подчиненный на здоровье разных подонков выпечетесь больше, чем о моем. Ладно, не умничий. Надежно вырубил? Нет, нужно вытаскивать его отсюда, пока не очнулся. Да, с этим стоило поспешить. Кто-то мог увидеть, что часового нет, и озаботиться его отсутствием. Глеб и Никита за шиворот извлекли этого типа из сарая. Он тяжело дышал, пребывал в отключке. Даже в темноте было видно, как под глазом у него разбухает синяк. Никита поднял кепку, упавшую с головы полицая, скомкал ее и засунул в открытый рот. Полицай очнулся. Глаза его блуждали. Он начал дергаться, и Шубина пришлось ударить его в переносицу. Бедняга откинул голову и застыл. Разведчики затащили его на силосную башню и бросили у кирпичной стены. — Тяжелый черт! — отдувался, утирая под Костромин. Когда язык в очередной раз пришел в себя, в горло ему уперлось острое лезвие, сталь вдавилась в кожу, тонкой струйкой засочилась кровь. Полицай напрягся, как-то сообразил, что шевелиться нежелательно. Над ним висели два безликих силуэта, и он догадывался, кто это такие. «Сейчас кляпыванием, дружище», — сказал ему Глеб. «Ты же понимаешь, что будет, если заорешь. А оно тебе зачем?» Сразу в расход, а так еще бабушка надвое сказала. Понимаешь мысль?» Полицай осторожно кивнул. Страмен выдернул кляп. «Подождите, не убивайте, меня заставили!» Пробормотал полицай. Начало разговора было стандартным, самым обычным. «Заткнись. Отвечай на вопросы. Зовут как?» «Николай Беляшов». Здоровяк умирал от страха, мышцы его лица сковала судорога. — Послушайте, они сказали, что убьют мою жену и дочь, если я не пойду в служение немцам. — Заткнись, — говорю, беляж, а то зарежем прямо здесь и сейчас. — Сколько ваших осталось в деревне? — Честно отвечаю, — то проверим и накажем, если соврешь. — Девять нас, — выдавил из себя Николай. — Ох, ни черта себе, — впечатлился Костромин. «Да ладно, товарищ командир? Нас никогда не пугали трудности?» «Ты тоже заткнись, Никита. Где рассредоточены ваши люди, Николай?» «Пятеро в этой избе. Я шестой. Трое в соседней. Уже спят, наверное. Меня сменить обещали через два часа». «Что с нашими людьми?» «Их убили». Предатель снова задергался. «Это не я. Одного мамон застрелил, другого Сенька Белый». Тела в подпол сбросили. Мамон сказал, пусть там лежат, чтобы не воняли. — Вот, сука! Никита не сдержался, двинул пленников в челюсть. Тот дернул головой, класнули зубы. Шубин добавил, выпуская пар, но все-таки сдержался. Челюсть предателя осталась на месте. Разведчикам пришлось подождать. Никита, чертыхаясь, достал фляжку, плеснул воды на лицо полицая. Просыпайся, коляша! Глеб похлопал его по лицу и спросил, кто партизан сдал. — Это Леха Комарь. Полицай закашлялся. Он у них в отряде был, к нам переметнулся. Рыжий такой, рябой. Он тоже в избе, под присмотром пока. Мамон распорядился оружие у него отобрать. Потом, говорит, посмотрим. — Что с партизанами сделали? — Застрелили. Они в канаве, дальше на опушке. — С семьей Сыркова что? «Той же Канави! На глазах предателя заблестели слезы. Можно подумать, он сильно переживал за гибель людей. «Тайрис-старший лейтенант, можно я его убью?» — попросил Никита. «Ну, пожалуйста! Неужто жалко вам?» «Не убивайте, умоляю!» — провыл изменник социалистической родины. «Вы оба мне уже надоели!» Шубин скрипнул зубами. Немца, далеко, Николай!» — Мотоциклистов мы уже видели. Среди них был офицер. — В Горюнах немцы базируются. Это в трех верстах на северо-запад. Там каратели, два взвода СС. Иногда облавы по лесам проводят, деревни жгут. Могут подъехать, но только утром. Так офицер сказал Мамону. — Полицаи еще есть в округе? — Не знаю. Наших было больше в утином броде, но часть уехали в Ольховку. «Там стоят два взвода». «Понятно. Можешь помолчать, Николай. Никита, дуй за парнями, пусть подтягиваются, но чтобы не светились. Устроим этим тварям варфоломеевскую ночь. Пришло время. А мы пока с коляшей по душам поболтаем. Пусть этот гад искупает свою вину». «Десять минут пролетели, как мимолетный сон. Полицаи из дома не выходили, уже спали, наверное». Красноармейцы рассредоточились у сарая. У парней чесались руки, они изнывали от нетерпения. «Глинский, Ситников, обойти участок и в соседний дом. Там трое. Надо избавиться от них, но без шума. Сами сообразите, как это сделать». «Мы сообразим, товарищ старший лейтенант», — заявил Ситников, у которого от возбуждения раздувались ноздри. «Еще как сообразим. Вы, главное, не переживайте». Он и Глинский отступили с занимаемых позиций, исчезли во мраке. Малинович и Ленька Пастухов наворачивали глушители «Бра-Мид» на стволы наганов. Эти устройства практически не поступали в войска, но Шубин знал, с кем договориться. Он в очередной раз извлек кряп изо рта Николая, предварительно предупредил его о том, чем чреваты любые запрещенные действия. У полицая подгибались ноги, он трясся от страха. Пастухов и Малинович перебежали за телегу. Бердыш поднялся на крыльцо, прижался к косяку. Остальные прятались во мраке, приготовив автоматы. Николай сделал несколько неуверенных шагов, поднялся на крыльцо. Героем он точно не был, и спасать дружков за счет своей жизни не собирался. Полицай подошел к двери, отчаянно колебался, но все же решился, взялся за ручку. Бердаш схватил его за шиворот, воткнул в бок ствол пистолета. Николай понимал, что шансов у него не было. Разведчики держали его на мушке. Николай потянул на себя скрипучую дверь и хрипло выкрикнул в сумрак. «Эй, мужики, давай быстрее сюда, выходите, — говорю, — господа немцы прибыли!» Притворяться не имело смысла, орал он громко. Бердыш тащил предателя с крыльца, бросил на землю, а сам помчался за угол. Николай поднялся. На него было жалко смотреть. Челюсть отвисла от страха, пальцы совершали непроизвольные движения. Нечисть повалила из избы. Полицаи спрыгивали на землю, гремя автоматическим оружием, подтягивали штаны и застегивали куртки. Их было только трое. Остальные еще копались внутри. У с погонялом мамон подрагивала левая половина лица. Это был неприятный тип, какой-то рыхлый, упитанный. Кожа свисала с дряблых щек. «Калеша, где немцы? Ты что несешь?» — заорал он. Глушители бромид особой надежностью не отличались, но работали. Посыпались хлопки. Полицаи закружились в диковатом танце. Колстяк Мамон выпучил, глаза схватился за живот и осел на землю, беззвучно хлопая ртом. Повалился и раскинул руки угловатый уволень в гражданской кепке. Третий пустился на утек, упал с подрубленной ногой и перевалился на спину. Треснула височная кость, кровь хлынул ручьем. Пока кипели страсти, Николай предпринял попытку улизнуть и даже добежал до сарая, когда Малинович спохватился и перенес огонь. Одна из пуль попала по лица и в спину, он упал на колени, стал кашлять. К нему помчался Ленька-пастухов, успевший отстрелять всю обойму, вытащил на бегу нож. Ноги понесли Глеба к крыльцу. Он вскинул автомат, одним прыжком преодолел ступени, дверь осталась приоткрытой. На улицу вывалился еще один кадр, рассупоненный, с вытращенными глазами. Он, как ни странно, соображал, скинул автомат, прыжком убрался в темноту. Шубину пришлось стрелять. Автомат трясся в его руках, пули летели по всей ширине проема. Полица орал, но недолго, пока масса свинца в его организме не стала избыточной. Он обрушился на пол, как куль с картошкой. Глеб перепрыгнул через тело, ворвался в горницу, поливая ее огнем. Керосиновая лампа разлетелась в дребезге, но еще горела свеча на окне, ее не задели пули. Грузное туловище скатилось со скамеек, составленных впритык. Шарахнула встречная очередь. Но Глеб ее предугадал, метнулся в сторону, отбил плечо, кажется, о печку. Мимо него промчался Максимка Бердыш, прыгнул на полица и оседлал его, стал наносить удары ножом в грудь. Предатель давился кровью, подскакивал, словно жеребец. В дальнем углу находился кто-то еще. Этот тип был без оружия. Пули не задели его он слетел с грудой трепья на которой лежал бросился к окну собираясь выбить стекло брызнули осколки но проем оказался узким и беглец застрял в нем он визжал от боли плевался когда греб схватил его за шиворот и швырнул на пол к ним подбежал пастухов с фонарем и сразу все стало ясно на полу корчился молодой рыжеволосая детина кровь текла с лица усеянного оспинами с порезанных рук «Алексей Комарь?» — строго спросил Глеб. «Можешь не отвечать, все понятно. Вставай, сука. Разговаривать сейчас будем». «Вы не понимаете?» — провыл предатель. «Я партизан из отряда товарища Антонова. Полица нас схватили, всех остальных убили, а меня связали, пытали, чтобы я им выдал, где находится отряд, но я им ничего не сказал. Сумел развязаться, пока не спали». «Врешь ты все, мерзавец. Ладно, полежи пока». Комарь получил прикладом в лоб и потерял сознание. Крови на его лице стало значительно больше. Разведчики столпились в горнице. Там нарисовались возбужденные Ситников и Глинский, и стало совсем тесно. — У нас тоже все в порядке, товарищ старший лейтенант, — отчитался Валентин. — Трое спали в избе, как вы и сказали. Мы щекол до снаружи проволокой приподняли, проникли внутрь. Двоих сразу угомонили — Третий автомат свой искал, потом просил прощения за все. «В общем, жалко табуретку», — смущенно признался Ситников. сломалась когда ему череп крушило». «Отлично. Мужики, здесь свечи должны быть, поищите, если не затруднит». «Малинович, дуй на улицу, следи за обстановкой». «Вроде не должны у упыри слететься, но кто их знает?» «Эй, что там со свечами?» Горница озарилась мутным пламенем. Рибой Алексей валялся без сознания в луже крови. Грозный полицай, прежде чем скончаться, испортил воздух. И ароматы царили не очень приятные. Впрочем, ветерок проникал в разбитое окно и постепенно устранял запахи. Крышка погреба находилась в углу. Туда спустились два бойца. Подали на лестницу тела погибших товарищей, осторожно вытащили, положили на пол. Кровь уже загустела. В глазах Завадского застыло изумление, мол, «Как же так? Ведь я такой осторожный, опытный! Почему не доглядел?» Лицо Шумякина перекосилось от злобы. Он понял, что все кончено, пытался забрать с собой хоть кого-то. Разведчики обнажили головы, постояли над телами. Шмыгнул носом Ленька Пастухов. «Вытаскивайте мужики», — распорядился Шубин. «Нельзя их здесь оставлять, в лесу пристроим». «Уходим быстро, пока бесы не примчались. А эту падлу я сам отведу». Он схватил рыжего предателя за ворот и встряхнул. Они работали оперативно, у мертвых полицаев позаимствовали гранаты. Глинский разжился устрашающим тесаком с зазубренным обушком. Бердыш принес из сарая вполне пригодные носилки. Бойцы доставили мертвых товарищей на опушку, нашли канаву в лесу, завернули в плащ палатки, уложили, засыпали камнями и листвой с ветками. Минуту молчания пришлось укоротить. Рыжий гад выпутался из ремня, стянувшего ему запястье, и решил сбежать. Разведчики его догнали, надавали по шее, снова ввергли в беспамятство. — Товарищ старший лейтенант, и вы, парни, подойдите сюда донёсся со стороны голос Малиновича. С от силостной башни он нашел канаву, куда полицаи сбросили тела партизан. Бойцы стояли на ее краю и мрачно разглядывали погибших. Пятна света сновали по землистым лицам, по вывернутым конечностям. Трое мужчин явно из леса от товарища Антонова, крепкие, основательные, средних лет. Рядом с ними лежал пожилой седобластый человек, очевидно, это и был Михаил Евграфович Сурков. Женщина лет сорока пяти была его женой, а девочка лет тринадцати дочерью, длинноногая, худая, с жиденькой косой. Она была одета в простенькое ситцевое платье, на ногах резиновые сапоги, на пальце копеечное колечко из сельмага, купленное, видимо, до войны. Смотреть на это было невозможно. Люди отводили глаза. — Сволочи! Ребенка не пощадили! — прохрипел Никита. — Она-то в чем виновата? У самих ведь тоже дети. — Они не люди, — заявил Глинский, — отброса общества, которых уничтожать надо без суда и следствия. — Товарищ старший лейтенант, присыпать бы их! Но сделать этого разведчики не успели. Чуткое ухо Бердыша уловило посторонние звуки. Путиному утиному броду с запада приближались мотоциклисты. Бойцы бросились в лес, стали пробираться вдоль опушки в южном направлении. Запаса времени у них не оставалось. Леху комаря не гнали пинками. Руки этого подонка были связаны за спиной. Он спотыкался, падал, но каждый раз поднимался самостоятельно. Тумаки, отвешиваемые предателю, становились все больнее. Что происходило в утином броде, осталось за кадром. Стена растительности поглотила звуки. «Не найдут они нас без собак в короткие сроки», — уговаривал себя Глеб. Через километр бойцы встали на привал, отдышались. Свет фонарей скользил по скрюченному пленнику. Он стоял на коленях, его рвало. Гад захлебнулся собственными выделениями, долго не мог продышаться. «Притворяется эта сука!» — с ненавистью процедил Ситников. «Разговаривать не хочет. Может, прирежем его, товарищ лейтенант? На кой черт он нам сдался?» «Можно и прирезать», — рассудительно изрек Шубин. «Если выяснится, что проку от него, как от козла молока...» «Не убивайте!» — простонал Леха. «Я сделаю все, что вы скажете!» «Вопрос в том, что ты можешь сделать. Ладно, кончай дурака валять, слушай. Люди от товарища Антонова ждали нас, должны были встретить и проводить в район Негожина. Зачем нам это нужно, вас не касалось, но ты предпочел сдать своих друзей, чтобы заслужить милость у полицаев». — Лучше молчи, Леха, не открывай рот, пока не скажу, а то ведь доведешь до греха. Ты, видимо, местный, раз оказался в этой компании. Кались, откуда ты? — Из Липок, — выдавил из себя Леха. — Это недалеко, раньше была большая деревня. — Отлично. Где Негожина? — Это в двенадцати верстах. Надо идти на юго-запад. — Сами дойдем? Если повезет, всюду болото гибло и чаще. Но ты, конечно, знаешь прямую дорожку, минующую немецкие кордоны и базы, не так ли? Это не прямая дорожка, надо кренделями ходить. Допустим, Леха. Если хочешь еще пожить, отведешь нас в тот район. Немного поспим и в путь. За четыре часа дойдем. Не получится, там сложно все. Все же постарайся. Возможно, часок другой мы тебе накинем. Да «Доведешь без приключений, попробую сохранить тебе жизнь». «Не уверен, но попытаюсь». «Хорошо, я отведу». «Да куда ж ты денешься, падла?» — проворчал Ситников. Бойцы прошли по осиннику не более шестисот метров. Потом выяснилось, что этот виртуоз опять стащил с запястья ремень. Похоже, он умел выворачивать кости с сустава, а потом возвращать ее на место». Подобные артисты иногда встречаются. Рыжий поганец снова принялся ломать комедию, падал на колени, задыхался, стонал, что слепнет, когда на него попадал луч света. Пару раз он своего добился, получился сапогом по заднему месту. Разведчики злились. Леха играл искусно, убедительно делал вид, будто силы на исходе, и ведь усыпил мерзавец бдительность. В самый неподходящий момент, оказавшись неосвещенным, он вдруг сорвал с себя ремень, прыгнул в сторону и пустился наутек. В первое мгновение бойцы ничего не поняли. Ахнул Малинович, скинул фонарь. Мелькнула спина рыжего пройдохи. Он ловко перемахнул через поваленное дерево и вонзился в кустарник. Этот гад еще и видел в темноте. За ним побежали все, кто был поблизости. Малинович, Шубин, Костромин. Никита сразу же споткнулся, повалился грудью, как на амбразуру на острые суки обломанной ветки. Шубин проскочил чуть дальше, но нога увязла, провалилась. Устарник встретил его в штыки, упругие ветки отбросили обратно, ему пришлось загруппироваться, чтобы не пропороть затылок. О продолжении преследования речь уже не шла, фиаско было позорным. Малинович продолжал погоню, трещал хворост под ногами, ломались ветки. Он что-то кричал. Свет фонаря метался по лесу. Прозвучал отчаянный вопль. На выдохе Юрка что-то бросил вперед. Ухо Глеба уловило жалобный стон. Он включил фонарь и двинулся на звук. Что-то подсказывало ему, что спешить уже некуда. Лес в этом квадрате был густой, старый, и отмершими деревьями густым папоротником. Он шел тяжело, хватаясь за стволы деревьев. Малинович сидел, привалившись к дереву, тяжело дышал. По лицу его стекали струйки пота, смешанного с грязью. Рядом лежал ничком рябой Леха, судорожно подрагивал, вывернув голову. Из спины предателя торчал нож. Глеб чертыхнулся, сел на колени и перевернул тело. Леха вздрогнул и приставился. Выпоченные глаза заволокла муть. С губ стекала струйка крови, пузырилась, пульс отсутствовал. Увы, этот парень прекратил разыгрывать спектакль. Теперь все было серьезно. «Юрка, зачем?» — простонал Шубин. «Простите, товарищ старший лейтенант». У бойца заплетался язык, и выглядел он как пьяный. «Но я не смог бы его догнать. Быстро этот черт как по воздуху летит». А из меня бегун по пересеченной местности, да еще и в темноте, в общем, так себе. Отставать я начал, орал ему, что убью, а он только быстрее побежал. В общем, бросил я нож, иначе он ушел бы, товарищ старший лейтенант, а так нет. Подошли остальные бойцы, сели в кружок. Им осталось только закурить. Он все равно сбежал бы. Оправдывался Малинович. Не сейчас, так потом. Натура у него такая. Ладно, хоть не навредил никому. — Не оправдывайся, — отрезал Шубин. — Наделал дело так будь добр признать. — Так я и признаю, готов искупить свою вину. — Нет, все правильно Юрка сделал. Заступился за товарища Глинский. Ушел бы этот попрыгунчик. А так хоть голова не будет болеть насчет того, что он к своим хозяевам побежит и про нас расскажет. Глеб усмирил свою злость. Идея изначально была сомнительной. Не стоило тащить с собой этого предателя. Он ведь понимал, что в живых его не оставят. Завел бы в болото или к немцам. «Ладно, давайте думать, что мы имеем», — проворчал старший лейтенант. Группа понесла потери. «Мы находимся в восточном районе Котла, до Негожина, верст одиннадцать или 12. Как туда добираться? Карты нет» потому что рассчитывали мы на партизан. Еды у нас на двое суток по той же самой причине. Повсюду фрицы и наши окруженцы. Противник регулярно проводит облавы, поэтому двигаться надо с особой осторожностью. Если повезет, доберемся до Негожина, но интуиция мне подсказывает, что генерала Власова там уже нет. В лучшем случае он отсиживается в болоте вместе с остатками штаба. В худшем даже боюсь представить». «Понятно, что смерть в его случае не самая худшая, но приказ будем выполнять. Курите, товарищи, недолго осталось. Через пять минут выступаем. Пройдем пару верст, посмотрим, где можно заночевать».